«Мне очень жаль», — говорил Истравен этим своим загадочным голосом, «что я вынужден был столь долго откладывать удовольствие принимать вас в моем доме. Но я рад, что теперь между нами больше не возникает вопроса о каком-то там покровительстве». Последнее меня несколько удивило. Он, безусловно, покровительствовал мне, по крайней мере, до сегодняшнего дня. Может быть, он хотел сказать, что аудиенция у короля, которую он и спросил для меня на завтра, положит конец нашим различиям и сделает нас равными по положению? «Мне кажется, я не совсем вас понимаю», — сказал я. Мое замечание, казалось, сильно его озадачило, и он умолк. «Ну что ж, видите ли, Начал он, наконец, очень неуверенно. «Ваше пребывание в моем доме, вы же понимаете, что я больше не могу выступать перед королем в качестве вашего адвоката». Он говорил так, словно стыдился меня. «Совершенно очевидно, что и это приглашение в гости, и то, что я его принял, имели некий недоступный мне глубинный смысл». Одно лишь было мне абсолютно ясно. Я был прав, не доверяя Эстровену. Он оказался поразительно вероломен. В течение долгих месяцев моего пребывания в Эренранге именно он, внимательнее остальных, выслушивал меня и отвечал на все мои вопросы. Он посылал врачей и инженеров проверить, действительно ли я прилетел на своем корабле с другой планеты Он по собственной инициативе помогал мне сойтись с нужными людьми и последовательно продвигал меня вверх по здешней иерархической лестнице. Из обладавшего чересчур большим воображением монстра я превратился, благодаря его усилиям, в уважаемого иноземного посланника, который вот-вот будет удостоен аудиенции у самого короля. И вот теперь он внезапно, ледяным тоном сообщает, что лишает меня своей поддержки. Но я всегда привык полагаться на вас. Вы сами приучили меня. С моей стороны это была ошибкой. Вы хотите сказать, что, устроив мне эту аудиенцию, все же не стали отзываться положительно о моей миссии в целом? Я не мог иначе. Я очень разозлился, но не ощутил в нем ни ответного гнева, ни каких-либо сожалений. «Не скажете ли, почему вы именно так поступили?» «Хорошо». И он снова замолчал. Пока длилось это молчание, я уж был решил, что вновь совершил ошибку. Мне, не слишком умному и, в общем-то, беззащитному чужаку, Не следовало бы требовать у премьер-министра инопланетного государства объяснить своё поведение, тем более, что я чужак. Недостаточно хорошо понимаю и, возможно, никогда не пойму, что лежит в основе здешней государственной власти и деятельности современного кархайцкого правительства. Без всякого сомнения, многое связано с понятием «шифгретер», совершенно непереводимое слово – обозначающие одновременно престиж, авторитет, общественное лицо человека и благородное происхождение, всеобъемлющий важный фактор социальной значимости, как в Кархайде, так и во всех прочих государствах планеты Гетен. «Вы слышали, что сказал мне король сегодня во время праздника?» Нет. Островен наклонился и вынул прямо из горячей золы в камине кувшин с пивом. Потом молча налил мне полную кружку. Пришлось пояснить, насколько я мог слышать, король не разговаривал сегодня с вами во время праздника. «Мне тоже так показалось», — согласился он. «Ага, значит, это всего лишь очередной намек». Послав к чертям эту идиотскую, типично женскую манеру вечно говорить намеками и загадками, я спросил напрямик. «Вы что же, лорд эстравен хотите сказать, что больше не пользуетесь благосклонностью короля?» Я полагал, что уж теперь-то он непременно рассердится. Однако он ничем этого не проявил, кроме осторожного упрека. «Я ничего не хочу сказать вам, господин Аи». «О, Господи! а Лучше бы вы все-таки хотели!» Он посмотрел на меня с любопытством. «Ну, хорошо. Тогда скажем так. При дворе есть несколько человек, которые, как вы, как вы выражаетесь, пользуются благосклонностью короля, но отнюдь не неблагосклонно относятся ни к вашему присутствию здесь, ни к вашей миссии» а Значит, ты спешишь поскорее присоединиться к ним и продаешь меня, чтобы спасти собственную шкуру», — подумал я. Но говорить об этом, разумеется, было нельзя. Очевидно, спасти собственное лицо было для него куда важнее, чем остаться честным. А потому я заставил себя выговорить. «Мне очень жаль» что ваше доброе отношение ко мне послужило причиной стольких неприятностей. О, черт побери! Я даже ощутил слабые чувство морального превосходства, правда, мимолетное. Слишком он был непредсказуем.